Все эти откровения напоминали Владику человеку трезвому, взрослому и не без чувства юмора идеи чуче, которые в студенческой юности он время от времени черпал в красочном журнале Корея. Там, помнится, любимый народом руководитель товарищ Ким Ир Сен тоже призывал всех поднапрячься и устремиться. Тем не менее, на любимого руководителя товарища Ким Ир Сена Писательницей она была, похоже, напротив, отличалась дородной русской статью и обладала недюжинным бюстом, который в основном Владик и рассматривал в телевизоре, пока до писательница вещала об идеях. Здесь в полкаве она пробежала совсем близко от него, и вдруг он удивился, что она ещё такая молодая, что у неё длинные ноги, белые зубы, джинсики в обтяжечко. ноутбук на плече, волосы взъерошенные и никакой телевизионной дородности и значимости в ней не было. И над чем-то сказанным её подругой, маленькой и беленькой, она громко засмеялась, словом нормальный человек на знаменитость и не похоже вовсе. Владик немедленно пришёл в восторг и даже решил: чёрт с ней, купить детективчик и почитать. вдруг никаких особенных глупостей она не пишет. Кто её знает? Владик Щербатов в силу своей непосредственной близости к знаменитостям за людей их практически не считал. С его точки зрения все как один и были вздорны, взбалмышны, пусты, сварливы и никчемны, вроде его, как бы начальника Никаса. Поначалу Владик ещё верил, что ему просто не повезло. что этот самый Никас единственный в своём роде. А потом оказалось, что все они одинаковые, и свиты у них одинаковые, и продюсеры волки, и директора жулики, похожи друг на друга как две капли воды. Писательница пробежала и скрылась. Весь зал провожал её глазами, а она ничего как будто и не замечала. Вот Никас бы сейчас отчебучил что-нибудь едкое, непременно отжог бы, как ныне принято выражаться. И тут показалась Хелен. Она не шла и не бежала, как писательница, она шествовала, и вид недовольный, и губки куриной гуской, и что-то чёрное блестящее обтягивает обширную задницу, и белая шубейка распахнута на груди, декольтированной до нельзя, и в ушах какие-то проституцкие серьги. В общем, тихий ужас. Здравствуйте. Анна кивнула ответом его неудостоев. А нам и наплевать, а нам до этого дела нету. Вот только поездку отработать и заявление об уходе. Всё уже решено. Щербатов придержал перед ней раздвигающиеся двери, чтоб, Боже сохрани, не сомкнулись в неположенное время, а то ещё декольте прищемят, и пошёл чуть впереди, будто раздвигая толпу. Так было положено. Хелен сзади что-то пробурчала, он не расслышал. Они миновали рамку и оказались на улице, где пахло сигаретным дымом, автомобильным выхлопом, сыростью и морем. Хелена опять пробурчала нечто, а Владик решил: "Пёс с ней. Если она хочет что-то ему сказать, пусть говорит громче. В конце концов он не обязан, точнее, обязан Но всё же не до такой степени. Вы что, оглохли? Если оглохли, сходите к акулисту. Владик распахнул передней дверь лимузина, уткнувшегося рылом в заплёванный тротуар. Для того, чтобы загнать этот самый лимузин на крохотный пятачок перед раздвижными дверями с надписью "Прилёт", понадобилось куча денег и несколько звонков нужным людям. А до стоянки, где все садятся, дойти два шага как же пойдёт она я вас спрашиваю русским языком вы привезли батфорты владикка тянула ответить загнал мол на базаре в вышнем волочке с целью наживы но он преувеличенно вежливо сказал что привёз и что они лежат в номере люкс гостиницы Англия где имело бы кновение останавливаться никос Челенс с недовольным видом погрузилась в лимузин. Делала она это очень долго: подтягивала сумку, запахивала по полу белой шубки, проверяла, не свешивается ли пояс, устраивала ноги в лаковых сапогах, похожих на охотничьи. Владик терпеливо ждал. У него было ещё несколько секунд свободы перед тем, как он сядет в машину и начнётся всегдашняя мыта иконетель, оскорбления, неудовольствия, неприятный голос. В общем, работа. Он аккуратно поставил в багажник чемодан, вдохнул тяжёлый питерский воздух и захлопнул за собой дверь мышеловки.